Глава 52. Лаврентич так и не вернулся в дом, а роман, несмотря на то, что выглядел великосветским балвнем, приготовил и накрыл на стол. Яичница и поджаренный хлеб со сладким чаем показались Саше какими-то удивительно вкусными яствами. Аппетит у тебя! начал был и он, когда Саша вымыкала гренкой, вытекшей на тарелку желток. Не начинай! Что за глупая привычка комментировать то, что не следует. Тем более с явным желанием унизить. Саша на этот раз ни капельки не обиделась и продолжала с аппетитом вытирать тарелку хлебом. «Боже, ты...» Роман, уже доевший свою порцию и отошедший было к плите, чтобы долить кофе, вернулся и сел напротив Саши. «Ты правда очень странная. Теперь я точно вижу эту разницу. Саша, что с тобой произошло?» «Ничего. Всего лишь пропал мой отец. Мне пришлось как-то поднимать поместье, заставить его работать, если не на нас, то на себя. А еще кто-то, судя по вашим поступкам и словам, пытается мне навредить. Я боюсь произнести слово «убить», потому что оно моментально запечатлится в моей голове. «Саша, раньше ты была совсем другой, и в хорошие дни тебя было не заставить перекусить, а в плохие и вовсе. Ты пила лишь воду». И в поместье, и сейчас ты садишься за стол с неимоверным аппетитом, управляешь делом, с которым ранее не справилась бы. Даже с сотой его частью. Роман так внимательно смотрел на Сашу, что Светлана Борисовна внутри распереживалась. Так вот в чем дело. Он подтрунивал именно потому, что не узнает ее, она думала, что парень напрочь лишён чувству так-то. Говорить с ним о потере памяти. Саша не спешила, но и замалчивать факт того, что она не знает ничего, что было до, она не могла. Решив пока не отвечать на эти вопросы прямо, Саша встала, взяла с печки кофейник и налила в чистую чашку. Потом, поняв, что бессонная ночь и плотный завтрак делают свое дело, смыкая веки все чаще и чаще, Саша завалилась на кровать, отвернулась к стене и мгновенно заснула. Проснувшись, она увидела яркий солнечный свет в окне, услышала звук копели и обнаружила, что окружающее вызывает в ней счастье или, как минимум, покой. «Как спалось?» — голос Романа вырвал ее из радостного пребывания в этом чудесном моменте. «Отлично, но это, наверное, не твоя заслуга». Саша села, спустила ноги с кровати и осмотрелась. Если что, уборная за домом. Роман сидел за столом. Перед ним лежала развернутая карта. «Спасибо». Она встала возле двери, натянула валенки и шубу. За дверью, правда, развернулась какая-то очень активная трансформация. Солнце припекало так, что казалось, снег здесь вовсе неуместен. Капель с крыши складывалась в незатейливую мелодию. Редкий, но громкий пересвист птиц, Красиво вплетался в звуки этой настойчиво, охватившей все вокруг весны. Саша нашла вполне удобный домик, именовавшийся уборный, а выйдя из него, не торопилась вернуться в дом. Мыслей было так много, что хотелось снова оказаться в своем прошлом теле, прошлом времени, доживать свою спокойную, удобную и безопасно поставленную жизнь. Страх в последние дни занимал слишком много места в ее голове. В доме пахло чаем, дымком от печи и бумагой. Старый, слежавшийся, напоминавший запах газет, найденных на даче и с любовью распакованных, чтобы перед тем, как пустить их на поджиг, просмотреть, вернуться в прошлое. Расскажи мне все, или я просто вернусь в поместье. Матушка, наверное, место себе не находит. Присаживайся. Я как раз подготовил все, чтобы объяснить. Роман указал на стул рядом. Саша решила отодвинуть его, чтобы сесть напротив, но он, не глянув на неё, удержал его. «Так тебе будет понятнее». Саша села и сложила руки перед собой, чтобы не касаться плечом его плеча, когда он раскладывает на столе карту, разглаживает ее. Именно от карты и шел этот знакомый ей запах. Запах истории, чего-то отложенного на будущее, невыкинутого, потому что имело какое-то значение. «Что это?» она молчала долго, дожидаясь, когда он заговорит, но Роман вынимал все больше бумаг, раскладывая их поверх этой огромной карты. Вот, видишь? Он провел пальцем по тонкой, черной, чуть заметной на карте неровной полоске. Это ваша дорога. Если ты внимательно присмотришься, то увидишь, что рядом нет ни одной такой. Ваша дорога ведет к самой дальней точке в горах. Здесь есть все для того, чтобы жить автономно. Газ электричество в его минимально разрешенном напряжении но здесь же вдали от присмотра государя можно организовать все что угодно что именно баптистскую церковь не удержалась от колкостей саша государь не позволяет создавать организации за которыми его люди не могут уследить но мы же не создаем ничего что могло бы показаться ему опасным саша поняла о чем говорит роман мы не создаем но люди, которые хотят заполучить эти земли, очень даже хотят». Роман произнес «мы», делая явный упор на слово, которое произнесла, не подумав Саша. Понять его можно было и так, что она считает их с Романом командой, или же она имела в виду ее семью, состоящую из матушки, и людей, что живут с ними. «Хорошо. Так что можно организовать на наших землях?» «А вот эта карта...» в которой есть описание природных ископаемых. Он свернул верхнюю карту, и Саша увидела под ней другую, напоминающую те, которые развешивал учитель географии на доске. Здесь было описание того, что лежит в земле в том или ином регионе. Здесь есть запасы руд, которые государь запрещает добывать. «Уран?» — Саша подняла на Романда глаза. Значок круга с точкой в нем она помнила еще со школы. А ты неплохо понимаешь все это. Значит, нам будет много проще говорить. Хмыкнув, ответил мужчина и сложил губы в маске крайнего удивления. Но, как я помню, во всех государствах запрещена его добыча и вообще все, что касается развития ядерной промышленности. Начала Саша, и Роман резко встал, отодвинув стул так быстро, что она и не ожидала. Саша, откуда ты знаешь о том, о чем говоришь сейчас? От отца. Быстро и уверенно сказала Саша, боясь, что теперь совершенно выдала себя. «Тогда, думаю, это ты должна мне о нем рассказать?» Роман сел на место. «Нет, я не знаю ничего, кроме этого. Так что все карты в твоих руках», — ответил Саша и подняла глаза на собеседника. Видимо, он планировал говорить с ней как с ребенком, который в этой сфере вообще ничего не понимает. Но сейчас смотрел на нее как на равного это же принеслось в голове Саши, но после она пожалела, что выдала свои знания. Кто его знает, на самом деле враг он или друг.